самолет и планета. Да, конечно, самолет-машина. Но при том, какое орудие познания? Это он открыл нам истинное лицо Земли. В самом деле, дороги веками нас обманывали. Мы были точно императрица, пожелавшая посетить своих подданных и посмотреть, довольны ли они ее правлением. Чтобы провести ее, Лукавые царедворцы расставили вдоль дороги веселенькие декорации и наняли статистов водить хороводы. Кроме этой тоненькой ниточки, государыня ничего не увидела в своих владениях и не узнала, что на бескрайних равнинах люди умирают с голоду и проклинают ее. Так и мы брели по извилистым дорогам. Они обходят стороной бесплодные земли, скалы, пески, Верой и правдой служа человеку, они бегут от родника к роднику. Они ведут крестьянина от гумна к пшеничному полю, принимают у хлева едва проснувшийся скот и на рассвете выплескивают его в люцерну. Они соединяют деревню с деревней, потому что деревенские жители не прочь породниться с соседями. А если какая-нибудь дорога и отважится пересечь пустыню, то в поисках передышки будет без конца петлять от оазиса к оазису. И мы обманывались их бесчисленными изгибами, словно утешительной ложью. На пути нам то и дело попадались орошенные земли, плодовые сады, сочные луга, и мы долго видели нашу тюрьму в розовом свете. Мы верили, что планета наша влажная и мягкая. А потом наше зрение обострилось — «И мы сделали жестокое открытие. Самолет научил нас двигаться по прямой. Едва оторвавшись от земли, мы покидаем дороги, что сворачивают к водоемам и хлевам и ревьются от города к городу. Отныне мы свободны от милого нам рабства, независим больше от родников и берем курс на дальние цели. Только теперь...» С высоты прямолинейного полета мы открываем истинную основу нашей Земли, фундамент из скал, песка и соли, на котором, пробиваясь там и сям, словно мох среди развалин, зацветает жизнь. И вот мы становимся физиками, биологами, мы рассматриваем поросли цивилизации. Они украшают собою долины и кое-где чудом расцветают, словно пышные сады в благодатном климате. Мы смотрим в иллюминатор, как ученый в микроскоп, и судим человека по его месту во Вселенной. Мы заново перечитываем свою историю. Когда летишь к Магелланову проливу, немного южнее Рио-Гальегос, видишь внизу поток застывшей лавы. Эти остатки давно отбушевавших катаклизмов двадцатиметровой толщей придавили равнину. Дальше пролетаешь над вторым таким потоком, над третьим, а потом идут горушки, бугры высотой в двести метров, и на каждом зияет кратер. Ничего похожего на гордый везувий. Прямо на равнине разинутые жерла гаубиц. Но сегодня здесь мир и тишина. Странным и неуместным кажется это спокойствие вставшей дыбом земли, где когда-то тысячи вулканов, изрыгая пламя, перекликались громовым рокотом подземного органа. А сейчас летишь над безмолвной пустыней, повитой лентами черных ледников. Дальше идут вулканы более древние, их уже отдела золотая мурава. Порою в кратере растет дерево, совсем как цветок в старом горшке. Окрашенное светом догорающего дня, Равнина больше похожа на великолепный парк с заботливо подстриженным газоном и лишь слегка вздымается вокруг огромных разинутых пастей. Улепетывает заяц, взлетает птица. Жизнь завладела новой планетой, небесным телом, которое, наконец, облеклось доброй плотью Земли. Незадолго до пункта Аренас последние кратеры сходят на нет Горбы вулканов почти незаметны под ровным покровом зелени. Все изгибы спокойны и плавны. Каждую щель затянула эта мягкая ткань. Почва ровная, склоны пологие, и уже не помнишь об их происхождении. Зелень трав стирает с холмов мрачные приметы. И вот самый южный город на свете, он возник благодаря случайной горстке грязи, что скопилось между древней застывшей лавой и южными льдами. Здесь, совсем рядом с этими черными потоками, особенно остро ощущаешь, какое это чудо-человек, редкостная удача. Бог весть как, Бог весть почему этот странник забрел в сады, которые словно только его и ждали, в сады, где жизнь возможна лишь одну геологическую эпоху, краткий срок, мимолетный праздник среди нескончаемых будней. Я приземлился в тихий теплый вечер, Пунта-Аренас, прислоняюсь к камням фонтана и гляжу на девушек. Они прелестны, и в двух шагах от них еще острее чувствуешь непостижимое существо-человек. В нашем мире все живое тяготеет к себе подобному, даже цветы, клонясь под ветром, смешиваются с другими цветами, лебедю знакомые все лебеди, и только люди замыкаются в одиночестве». как отдаляет нас друг от друга наш внутренний мир. Между мною и этой девушкой стоят ее мечты. Как одолеть такую преграду? Что могу я знать о девушке, которая не спеша возвращается домой, опустив глаза и улыбаясь про себя, поглощенная милыми выдумками и небылицами? Из невысказанных мыслей возлюбленного, из его слов и его молчания Она умудрилась создать собственное королевство, и отмини для нее все другие люди просто варвары. Я знаю, она замкнулась в своей тайне, в своих привычках, в певучих отголосках воспоминаний. Она далека от меня, точно мы живем на разных планетах. Лишь вчера, рожденная вулканами, зелеными лужайками или соленой морской волной, она уже почти божество. Пунта Аренас «Прислоняюсь к камням фонтана. Старухи приходят сюда набрать воды. Их удел тяжелая работа. Только это я и узнаю об их судьбе. Откинувшись к стене, безмолвными слезами плачет ребенок. Только это я о нем и запомню. Славный малыш, навеки безутешный. Я чужой. Я ничего о них не знаю. Мне нет доступа в их владения. До да чего скупы декорации, среди которых развертывается многоликая игра человеческой вражды и дружбы, и радостей? Волей случая люди брошены на еще не остывшую лаву, и уже надвигаются на них грозные пески и снега. Откуда же у них эта тяга к вечности? Ведь их цивилизация лишь хрупкая позолота. Заговорит вулкан, нахлынет море, дохнет песчаная буря. И они сгинут без следа. Этот город, видно, раскинулся на щедрой земле. Полагают, что слой почвы здесь глубокий, как в Босс. Босс — область в центральном массиве Франции. Примечание редакции. И люди забывают, что здесь, как и повсюду, жизнь — это роскошь. Что нет на планете такого места, где земля у нас под ногами и впрямь лежала бы толстым слоем. но в десяти километрах от пункта Аренас я знаю пруд, который наглядно это показывает. Окаемленный чахлыми деревцами и приземистыми домишками, он неказист, точно лужа посреди крестьянского двора, но вот что непостижимо. В нем существуют приливы и отливы. Все вокруг так мирно и обыденно, шуршат камыши, играют дети, а пруд подчиняется иным законам. И ни днем, ни ночью не замирает его медленное дыхание. Недвижная сонная гладь — единственная ветхая лодка. А под всем этим — воды, покорные влиянию луны. Их черные глуби живут одной жизнью с морем. А крест до самого Магелланова пролива под тонкой пленкой трав и цветов все причудливо связано. Все смешивается и переливается. И вот город, кажется, он надежно построен на житой земле, и здесь ты дома, а у самого порога, в луже шириной едва в сотню метров, бьется пульс моря. Мы живем на планете странницы. Порой благодаря самолету мы узнаем что-то новое о ее прошлом. Связь лужи с луной изобличает скрытое родство. Но я встречал и другие приметы. Пролетая над побережьем Сахары между кап и Сеснеросом, тут и там видишь своеобразные плоскогорья от нескольких сот шагов до 30 километров поперечнике, похожие на усеченные конусы. Примечательно, что все они одной высоты — триста метров. Одинаковый их уровень, их окраска — они состоят из тех же пород, одинаково круты их склоны. Точно колонны, которые, возвышаясь над песками, еще очерчивают тень давно рухнувшего храма, эти столбы свидетельствуют, что некогда здесь простиралось, соединяя их одно огромное плоскогорье. В те годы воздушные сообщения между Касабланкой и докаром только начиналось. Наши машины были еще хрупкие и ненадежны, и когда мы терпели аварию или вылетали на поиски товарищей, или на выручку, Нередко нам приходилось садиться в непокоренных районах. А песок обманчив, понадеешься на его плотность и увязнешь. Что до древних солончаков, с виду они тверды, как асфальт, и гулко звенят под ногой, но зачастую не выдерживают тяжести колес. Белая корка соли проламывается, и оказываешься в черной зловонной трясине. Вот почему, когда было возможно, Мы предпочитали гладкую поверхность этих плоскогорий. Здесь-то не скрывалось никакой западни. Порукой тому был слежавшийся крупный и тяжелый песок, громадные залежи мельчайших ракушек. На поверхности плоскогорий они сохранились в целости, а дальше вглубь, это видно было по срезу, все больше дробились и спрессовывались. В самых древних пластах, в основании массива, Уже образовался чистейший известняк. И вот в ту пору, когда надо было выручать из плена наших товарищей Рена и Сера, захваченных непокоренными племенами, я доставил на такое плоскогорье мавра, посланного для переговоров, и прежде чем улететь, стал вместе с ним искать, где бы ему сойти вниз. Но со всех сторон наша площадка отвесно обрывалась в бездну, круто не спадающими складками, точно тяжелый каменный занавес. Спуститься было немыслимо. Надо было лететь, искать более подходящее место, но я замешкался. Быть может, это ребячество, но мне радостно было ощущать под ногами землю, по которой ни разу еще не ступали ни человек, ни животное. Ни один араб не взял бы приступом эту твердыню. Ни один европейский исследователь еще не бывал здесь. Я мерил шагами девственный, сначала времен нетронутый песок. Я первый пересыпал в ладонях, как бесценное золото, раздробленное в пыль ракушки. Первым я нарушил здесь молчание. На этой полярной льдине, которая от века не взрастила ни единой былинки, я, словно занесенное ветрами семя, оказался первым свидетельством жизни. В небе уже мерцала звезда. Я поднял к ней глаза. Сотни тысяч лет, — думал я, — эта белая гладь открывалась только взором светив. Незапятнанно чистая скатерть, разосланная под чистыми небесами. И вдруг сердце у меня замерло, словно на пороге необычайного открытия. На этой скатерти, в каких-нибудь тридцати шагах от меня, чернил камень. Под ногами лежала 300 трехсотметровая толща спрессованных ракушек. Этот сплошной гигантский пласт был как самый неопровержимый довод. Здесь нет и не может быть никаких камней. Если и дремлют там глубоко под землей кремни, плод медленных превращений, совершающихся в недрах планеты, каким чудом один из них могло вынести на эту нетронутую поверхность? С бьющимся сердцем я подобрал свою находку. плотный черный камень, величиной скулак, тяжелый, как металл, и округлый, как слеза. На скатерть, разосланную под яблоней, может упасть только яблоко. На скатерть, разосланную под звездами, может падать только звездная пыль. Никогда ни один метеорит не показывал так ясно, откуда он родом. И, естественно, подняв голову, я подумал, что небесное яблоня Должна была уронить и еще плоды, и я найду их там, где они упали, ведь сотни и тысячи лет ничто не могло их потревожить, и ведь не могли они раствориться в этом песке. Я тотчас спустился на поиски, чтобы проверить догадку. Она оказалась верна. Я подбирал камень за камнем, примерно по одному на гектар. Все они были точно капли застывшей лавы, Все тверды, как черный алмаз, и в краткие минуты, когда я замер на вершине своего звездного дождемера, предо мною словно разом пролился этот длившийся тысячелетие огненный ливень. Но всего чудесней, что там, на выгнутой спине нашей планеты, между намагниченной скатертью и звездами, поднялся человеческий разум, которым мог отразиться как в зеркале этот огненный дождь. Среди извечных наполставаний мертвой материи человеческое раздумье-чудо, а они приходили раздумья. Однажды авария забросила меня в сердце песчаной пустыни, и я дожидался рассвета. Склоны дюн, обращенные к луне, сверкали золотом, а противоположные склоны оставались темными до самого гребня, где тонкая, четкая линия разделяла свет и тень. На этой пустынной верфе, исполосованной мраком и луной, царила тишина прерванных на час работ, а, быть может, безмолвие капкана, и в этой тишине я уснул. Очнувшись, я увидел один лишь водоем ночного неба, потому что лежал я на гребне дюны, раскинув руки лицом к этому живозвездному садку. Я еще не понимал, что за глубины мне открылись. Между ними и мною не было ни корня, за который можно бы ухватиться, ни крыши, ни ветви дерева, и уже во власти головокружения я чувствовал, что неудержимо падаю, стремительно погружаюсь в пучину. Но нет, я не падал. Оказалось, я весь с головы до пят привязан к земле, и странно умиротворенный я предавался ей всей своей тяжестью. Сила тяготения показалась мне всемогущей, как любовь. Всем телом я чувствовал, земля подпирает меня, поддерживает, несет сквозь бескрайнюю ночь. Оказалось, моя собственная тяжесть прижимает меня к планете, как на крутом вираже всей тяжестью вжимаешься в кабину, и я наслаждался этой великолепной опорой, такой прочной, такой надежной, и угадывал под собой выгнутую палубу моего корабля. Я так ясно ощущал это движение в пространстве, что ничуть не удивился бы, услыхав из недр земли жалобный голос вещества, мучимого непривычным усилием, стон дряхлого парусника, входящего в гавань, пронзительный скрип перегруженной баржи. Но земные толщи хранили безмолвие. Но плечами я ощущал силу притяжения, все ту же гармоничную, неизменную, данную на века». Да, я отделим от родной планеты. Так грибцы затонувшей галеры, прикованные к месту свинцовым грузом, навеки остаются на дне морском. Затерянный в пустыне, окруженный опасностями, беззащитный среди песков и звезд, отрезанный от магнитных полюсов моей жизни немыми далями, раздумывал я над своей судьбой. Я знал. На то, чтобы возвратиться к этим животворным полюсам, если только меня не разыщет какой-нибудь самолет и не прикончат завтра мавры, уйдут долгие дни, недели, месяцы. Здесь у меня не оставалось ничего. Всего лишь смертный, заблудившийся среди песков и звезд. Я осознавал, что обладаю только одной радостью — дышать. Зато вдоволь было снов его Они нахлынули неслышно, как родника, и сперва я не понял, откуда она, эта охватившая меня нега, ни голосов, ни видений, только чувство, что рядом кто-то есть, близкий и родной друг, и вот сейчас, сейчас я его узнаю. А потом я понял, и, закрыв глаза, отдался колдовству памяти. Был где-то парк, густо заросший темными елями и липами, и старый дом... Дорогой моему сердцу, что за важность, близок или далек он? Что за важность, если он и не может ни укрыть меня, ни обогреть, ибо здесь он только греза? Он существует, и этого довольна. В ночи я ощущаю его достоверность. Я уже не безымянное тело, выброшенное на берег. Я обретаю себя. В этом доме я родился. Память моя полна его запахами, прохладой его прихожих, Голосами, что звучали в его стенах, даже кваканье лягушек в лужах, и то донеслось до меня. Мне так нужны были эти бесчисленные приметы, чтобы вновь узнать самого себя, чтобы понять, откуда, из каких утрат возникает в пустыне чувство одиночества, чтобы постичь смысл ее молчания, возникающего из бесчисленных молчаний, когда не слышно даже лягушек». Нет, я уже не витал меж песков и звезд. Эта застывшая декорация больше ничего мне не говорила, и даже ощущение вечности, оказывается, исходило совсем не от нее. Передо мною вновь предстали почтенные шкафы старого дома. За приоткрытыми дверцами высились снеговые горы простынь. Там хранилась снеговая прохлада. Старушка-домоправительница семенила, как мышь, от шкафа к шкафу, неутомимо проверяла выстиранное белье, раскладывала, складывала, пересчитывала. Вот несчастье, — восклицала она, заметив малейший признак обветшания, ведь это грозило незыблемости всего дома. И сейчас же подсаживалась к лампе и, не жалея глаз, заботливо штопала и латала эти алтарные покровы, эти трехмачтовые паруса. неутомимая в твоем служении чему-то великому, уж не знаю, какому богу или кораблю. Да, конечно, я должен посвятить тебе страницу, мадемуазель. Возвращаясь из первых своих путешествий, я всегда заставал тебя с иглой в руке. С каждым годом у тебя прибавлялось морщин и седины, но ты все так же утопала по колено в белых покровах, все так же своими руками готовила простыни без складок, «Для наших постелей и скатерти без морщинки для нашего стола, для праздников хрусталя и света. Я приходил в бельевую, усаживался напротив тебя и пытался тебя взволновать, открыть тебе глаза на огромный мир, пытался совратить тебя рассказами о своих приключениях, о смертельных опасностях, а ты говорила, что я ничуть не переменился». Ведь я и мальчуганам вечно приходил домой в изорванной рубашке, вот несчастье, и с ободранными коленками, и по вечерам надо было меня утешать, совсем как сегодня. Да нет же, нет, мадемуазель, я возвращаюсь уже не из дальнего уголка парка, но с края света, и приношу с собой дыхание песчаных вихрей, терпкий запах нелюдимых далей, ослепительное сияние тропической луны». «Ну, конечно, — говорила ты, — мальчики всегда носятся, как угорелые, ломают руки и ноги, и еще воображают себя героями. Да нет же, нет, мадемуазель, я заглянул далеко за пределы нашего парка. Знала бы ты, как мала, как ничтожна его сень, ее и не заметишь на огромной планете, среди песков и скал, среди болот и девственных лесов. А знаешь ли ты, что есть края, где люди при встрече мигом скидывают ружье?» «Знаешь ли ты, мадемуазель, что есть на свете пустыни, там ледяными ночами я спал под открытым небом без кровати, без простынь? Вот дикарь, — говорила ты. Как я ни старался, она оставалась тверда и непоколебима в своей вере, точно церковный служка. И мне грустно было, что жалкая участь делает ее слепой и глухой. Но в ту ночь в Сахаре, беззащитной среди песков и звезд, Я оценил ее по достоинству. Не знаю, что со мной творится. В небе столько звезд магнитов, а сила тяготения привязывает меня к земле. И есть еще иное тяготение. Оно возвращает меня к самому себе. Я чувствую, ко многому притягивает меня моя собственная тяжесть. Мои грезы куда реальнее, чем эти дюны, чем луна, чем все эти достоверности. Да не в том чудо, что дом укрывает нас и греет, что эти стены наши. Чудо в том, что незаметно он передает нам запасы нежности, и она образует в сердце, в самой его глубине, неведомые пласты, где точно воды родника рождаются грезы. Сахара, моя Сахара, вот и тебя всю заворожила старая пряха. Оазис. Я уже столько говорил вам о пустыне, что прежде чем заговорить о ней снова, хотел бы описать оазис. Тот, что встает сейчас у меня перед глазами, скрывается не в Сахаре. Но самолет обладает еще одним чудесным даром. Он мгновенно переносит вас в самое сердце неведомого. Еще как недавно вы, подобно ученому-биологу, бесстрастно разглядывали в иллюминатор человеческий муравейник, города, что обосновались на равнинах, и дороги, которые разбегаются от них во все стороны, и словно кровеносные сосуды питают их соками полей. Но вот задрожала стрелка высотомера, и травы, только что зеленевшие далеко внизу, становятся целым миром. Вы — пленник лужайки посреди уснувшего парка Отдаленность измеряется не расстоянием. За оградой какого-нибудь сада порой скрывается больше тайн, чем за китайской стеной. и молчание ограждает душу маленькой девочки надежнее, чем бескрайние пески Сахары ограждают одинокий оазис. Расскажу об одной случайной стоянке в дальнем краю. Это было в Аргентине, близ Конкордии, но могло быть и где-нибудь еще, мир полон чудес. Я приземлился посреди поля и вовсе не думал, что войду в сказку. Не в мирной супружеской чете, меня подобравшей, в их стареньком форде не было ничего примечательного. Вы у нас переночуете. И вот за поворотом в лунном свете показалась рощица, а за ней дом. Что за странный дом? Приземистая глыба, почти крепость. Но едва переступив порог, я увидел, что это сказочный замок, приют столь же тихий, столь же мирный и надежный, как священная обитель». Тотчас появились две девушки. Они испытующе оглядели меня, точно судьи, охраняющие запретное царство. Младшая, чуть надув губы, постучала о пол недавно срезанной палочкой. Нас представили друг другу, девушки молча и словно бы с вызовом подали мне руку и скрылись. Это было забавно и мило. Совсем просто, беззвучно и мимолетно мне шепнули, что начинается тайна. «Да-да, они у нас, ликарки», — простодушно сказал отец, — и мы вошли в дом. Мне всегда была по душе дерзкая трава, что в столице Парагвая высовывает нос из каждой щелки мостовой. Лазутчица, высланная незримым, но вечно бодрствующим девственным лесом, она проверяет, все ли еще город во власти людей, не пора ли растолкать эти камни. Мне всегда была по душе такая вот заброшенность, по которой узнаешь безмерное богатство. Но тут и я изумился, ибо все здесь обветшало, и от того было полно обаяния, точно старое замшелое дерево со стволом, потрескавшимся от времени, точно садовая скамья, куда приходили посидеть многие поколения влюбленных. Панели на стенах покоробились, рамы окон и дверей изъел древоточец, стулья все колченогие, Чинить здесь ничего не чинили, зато пеклись о чистоте. Все было вымотано, терто, все так и сверкало. И от этого облик гостиной стал красноречив, как изрезанное морщинами лицо старухи. Щели в стенах, растрескавшийся потолок, все было великолепно, а лучше всего паркет. Кое-где он провалился... Кое-где дрожал под ногой точно зыбкие мостки, но притом навощенный, натертый, сиял как зеркало. Занятный дом. К нему нельзя было отнестись со снисходительной небрежностью. Напротив, он внушал величайшее уважение. Уж, конечно, каждый год вносил новую черточку в его сложный и странный облик, прибавлял ему очарование, тепла и дружелюбие, а, кстати... Прибавлялось и опасностей, подстерегавших вас на пути из гостиной в столовую. Осторожно! В полу зияла дыра. Провалиться в нее опасно. Недолго и ноги переломать, заметили мне. Никто не виноват, что тут дыра. Это уж время постаралась Великолепно было это аристократическое нежелание оправдываться. Мне не говорили, дыры можно бы и заделать. Мы достаточно богаты, но... Не говорили также, хотя это и была чистая правда, «Город сдал нам этот дом на тридцать лет, город и должен чинить, посмотрим, чья возьмет». До объяснения не снисходили, и эта непринужденность приводила меня в восторг. «Разве что скажут мельком, да-да», — обветшала немножко. Но говорилось это самым легким тоном, и я подозревал, что мои новые друзья не слишком огорчаются». Вообразите! В эти стены, столько повидавшие на своем веку, нагрянет со своими святотатственными орудиями артель каменщиков, плотников, краснодеревцев, штукатуров, и за одну неделю изменит дом до неузнаваемости. И вот вы, как в гостях, не останется ни тайн, ни укромных уголков, ни мрачных подвалов, ни одна западня не разверзнется под ногами. Не дома, а приемные в Мерии. Не дело что в этом доме две девушки скрылись мгновенно, как по волшебству. Если уж гостиная полна сюрпризов, словно чердак, то каковы же здесь чердаки? Сразу догадываешься, что стоит приотворить дверцу какого-нибудь шкафчика, и лавиной хлынут связки пожелтевших писем, Прадедушкины счета, бесчисленные ключи, для которых во всем доме не хватит замков, и которые, понятно, ни к одному замку не подойдут. Ключи восхитительно бесполезны. По неволе начинаешь думать, догадать, для чего они, и уже мерещится подземелья, глубоко зарытые ларцы, клады старинных золотых монет. Не угодно ли пожаловать к столу? Мы прошли в столовую. Переходя из комнаты в комнату, я вдыхал разлитый повсюду точно ладан запах старых книг, с которым не сравнятся никакие благовония. Но лучше всего было то, что и лампы переселялись вместе с нами. Это были тяжелые старинные лампы, их катили на высоких подставках из комнаты в комнату, как во времена самого раннего моего детства, и от них на стенах оживали причудливые тени». Расцветали букеты огня, окаемленные пальмовыми листьями теней, а потом лампы выдворялись на место, и островки света застывали неподвижно, а вокруг стыли необъятные заповедники тьмы, и там потрескивало дерево. Вновь появились обе девушки, так же таинственно, так же безмолвно, как прежде исчезли, и с важностью сели за стол. Конечно, они успели накормить своих собак и птиц, распахнув окна, полюбоваться лунной ночью, надышаться ветром, напоенным ароматами цветов и трав. А теперь, разворачивая салфетки, они краешком глаза тихомолку следили за мной и примеривались, стоит ли принять меня в число ручных зверей. Ведь они уже приручили игуану, мангусту, лису, обезьяну и пчел. И вся эта компания жила мирно и дружно, будто в новом земном раю. Девушки обращали всех живых тварей в своих подманных, завораживали их маленькими ловкими руками, кормили, поили, рассказывали им сказки, и все, от мангусты до пчел, их заслушивались. И я ждал. Вот сейчас эти две проказницы, беспощадным зорким взглядом, насквозь, пронизав сидящего напротив представителя другого пола, втайне вынесут ему приговор, скорый и окончательный. Так мои сестры, когда мы были детьми, выводили баллы впервые посетившим нас гостям. И когда застольная беседа на миг стихала, вдруг звонко раздавалось 11. В учебных заведениях Франции принята двадцатибальная система, примечание редакции. И всей прелестью этой цифры наслаждались только сестры да я. Теперь, вспоминая эту игру, Я внутренне поеживался. Особенно смущало меня, что судьи были столь многоопытные. Они ведь прекрасно отличали лукавых зверей от простодушных. По походке своей лисы понимали хорошо она настроена или к ней нынче не подступишься, и ничуть не хуже разбирались в чужих мыслях и чувствах. Я любовался этой зоркой, строгой и чистой юностью, но мне было бы куда приятнее, если бы они переменили игру. А пока, опасаясь получить одиннадцать, я смиренно передавал соль, наливал вино, но, поднимая глаза, всякий раз видел на их лицах спокойную серьезность судей, которых подкупить нельзя. Тут не помогла бы даже лезть. Тщеславие им было чуждо. Тщеславие, но не гордость. Они были о себе столь высокого мнения, что я ничего похожего не осмелился бы высказать им вслух. Не пытался я и покрасоваться перед ними в ореоле своего ремесла. Было бы слишком большой дерзостью залезть на вершину платана только для того, чтобы поглядеть, оперились ли птенцы и дружески с ними поздороваться. Пока я ел, мои молчаливые феи так неотступно следили за мной, так часто я ловил на себе их быстрые взгляды, что совсем потерял дар речи. Наступило молчание, и тут на полу что-то тихонько зашипело, прошуршало под столом и стихло. Я поглядел вопросительно. Тогда младшая, видимо удовлетворенная экзаменом, все же не приминула еще разок меня испытать. Впиваясь в кусок хлеба крепкими зубами юной дикарки, она пояснила невиннейшим тоном. конечно же, в надежде меня ошелонить, окажись я все-таки недостойным варваром. Это гадюки. И умолкла, очень довольная, явно полагая, что этого объяснения достаточно для всякого, если только он не круглый дурак. Старшая сестра метнула в меня быстрый, как молния, взгляд, оценивая мое первое движение. Тотчас обе, как ни в чем не бывало, склонились над тарелками, И лица у них были уже такие кроткие, такие простодушные. У меня по неволе вырвалось. Ах, вон что! Гадюки! Что-то скользнуло у меня по ногам, коснулось икр, и это оказывается гадюки. На свое счастье я улыбнулся. И притом от души. Притворная улыбка их бы не провела. Но я улыбнулся потому, что мне было весело в этом доме. и этот дом с каждой минутой все больше мне нравился, и еще потому, что мне хотелось побольше узнать о гадюках. Старшая сестра пришла мне на помощь. Под столом в полу дыра, тут они и живут. «И к десяти вечера возвращаются домой», — прибавила младшая, «а днем они охотятся». Теперь уже я украдкой разглядывал девушек. Безмятежно спокойные лица. а где-то глубоко живой лукавый ум, затаенная усмешка, и это великолепное сознание своей власти. Я сегодня что-то замечтался, все это так далеко. Что стало с моими двумя феями? Они уже, конечно, замужем, но тогда, быть может, их и не узнать. Ведь это такой серьезный шаг, прощание с девичеством, превращение в женщину. Как живется им в новом доме? Дружны ли они, как прежде, с буйными травами и со змеями? Они были причастны к жизни всего мира. Но настанет день, и в юной девушке просыпается женщина. Она мечтает поставить, наконец, кому-нибудь 19 Этот высший бал точно грустно сердце. И тогда появляется какой-нибудь дурак. И неизменно проницательный взор — впервые обманывается и видит дурака в самом розовом свете. Если дурак прочтет стихи, его принимают за поэта, верят, что ему по душе веский дырявый паркет, верят, что он любит мангуст, верят, что ему лез на доверие гадюки, прогуливающиеся под столом у него по ногам, отдают ему свое сердце, дикий сад. А ему по вкусу только подстриженные газоны. И дурак уводит принцессу в рабство.